Глава 26. Зарождение легенды. «Я ожидал, что изучение боевого направления и стиля искусства боя будет такое же, как и во всех играх. Приди, изучи, подтверди и иди качайся на местных мобах, пока ранг владения не повысится и мастерство не улучшится. Но как же я ошибался?» В очередной раз этот мир опрокинул меня, разрушив все мои ожидания, а потом жестко поставил на ноги, указав мое место. Мыл, смотри, больше не забывайся, где ты находишься. Белигорн начал обучать меня искусству боя эльфов с теорией. Я стоял и на протяжении нескольких часов слушал, как все зарождалось, откуда появилось, кто стал прародителем, как все это передавалось из поколения в поколение и так далее, и тому подобное. «Прежде чем тебе изучать стиль боя, ты должен понять его суть. Что ты делаешь и для чего?» — говорил эльф. «Иначе махать мечом, словно палкой, ты, конечно, научишься, но настоящего мастерства никогда не постигнешь». После своей лекции он начал давать мне простые задания по отработке ударов И это не было просто. Он показал удар, а я его сразу же изучил. Каждое движение я повторял тысячи раз для того, чтобы оно въелось мне в подкорку мозга. А при изучении нового движения я не начинал отрабатывать только его. Оно просто добавлялось к предыдущему. И времени на отработку обоих, естественно, тратилось в два раза больше. Я, конечно, понимал, что так не будет но надеялся, что после изучения боевого направления сразу же стану умелым воином, мастером клинков, молниеносным, Сэммертон, воин ветра. Но реальность оказалась намного суровее. Теперь я видел гораздо больше смысла в том, что Лаириэль постоянно практиковалась даже на ходу, даже просто против воздуха, без противников. Она отрабатывала удары и комбинации просто так. День за днем я приходил к Белигорну и продолжал исправно выполнять его задания. Думаю, по мне он видел, что я был слегка расстроен длительностью тренировок, которые, по сути, не приносили мне никаких плодов. Я не поднимался ни в уровне, ни в мастерстве боя, но я не задавал лишних вопросов, а он не отвлекал меня ненужными ответами. При этом время от времени что-то добавлял по теме, либо просто рассказывал очередную историю, связанную с мастерством боя эльфов. Некоторые рассказы действительно меня поражали своей красочностью и нереальностью. А еще из них можно было подчеркнуть что-то полезное для самого боя и просто для себя. Так я узнал, что, оказывается, есть разные эльфы. Светлые, ночные эльфы, кровавые эльфы, эльфы-дроу, лесные эльфы. Но лесные жили не в этом лесу. Белигорн сказал, что это по сравнению с настоящим эльфийским лесом лежалкая жалкая хотя я помню, как этот лес вызывал у меня невольное восхищение своей масштабностью. А также меня заинтересовали кровавые эльфы, но я не стал отвлекаться. Думаю, лучше потом узнаю у принцессы подробнее об этом за кружкой холодного Эля. «Сейчас тебе стоит сосредоточить свои усилия на развитии ловкости и выносливости». Я вижу, что тебе не хватает этого. Понимаю, что и про силу не хочется забывать. Но в основу, я думаю, ты понял, что стоит заложить, — говорил эльф. Я вижу, твой немой вопрос, почему ты не идешь на поле боя прокачивать свои навыки и характеристики, там, чтобы попутно стать сильнее и опытнее. Сила, она, конечно, важна, но гораздо важнее навык владения мечом. А эльфы всегда ставили в приоритет именно искусство и мастерство, нежели грубую силу. Продолжал наставлять Белигорн, когда придет время, ты еще успеешь покрыть клинки крови своих врагов. Одно из основополагающих правил — это заложение правильного фундамента. После того, как ты начнешь понимать свои клинки, почувствуешь по-настоящему, что ты держишь в руках. Тогда мы приступим к следующей ступени обучения. Так продолжалось еще несколько дней. Я уже начал действительно понимать, что мои навыки однозначно улучшились. Я стал намного увереннее обращаться с клинками, но никаких оповещений не было. Я даже решил день назад прибавить себе ловкости за счет нескольких свободных очков характеристик. И даже это мне не помогло. В один из дней заходила Лариэль, Немного позлорадствовала над моим умением владеть клинками и ушла. Но, возможно, так она выражала свою поддержку. Я этого еще не понял. В целом прошло чуть больше недели, прежде чем я услышал долгожданное оповещение. Чувство радости накрыло меня с головой. «Поздравляем! Мастерство владения клинками эльфов улучшено до второго ранга. Терпение и труд все перетрут». Открытая ветка умений, использование которых завязано на энергию. Вам доступно изучение классовых умений. Для изучения обратитесь к своему мастеру. Ну вот опять. Я думал, что просто подниму себе второй ранг владения клинками, а тут снова куча всего нового и непонятного. Какая еще энергия и что мне с ней делать? Порыскав в настройках, я нашел информацию. Энергия была в характеристиках героя третьей полоской появилась там, где здоровье Иманна. Теперь красовалось тысячи единиц энергии. Как ее увеличивать, использовать и восстанавливать, я пока что не знаю, но думаю в скором времени разберусь. Персонаж Сэмтон. Уровень 86. Характеристики персонажа сила 50, ловкость 56. Выносливость — 49, интеллект — 45, мудрость — 37, сила духа — 20. Нераспределённых очков характеристик — 2. Нераспределённых очков навыка — 4. Нераспределённых очков ипостаси — 4. Когда я только начал подходить к Белигорну, он уже улыбался мне. Не знаю как, но он сразу же всё понял. «Поздравляю, всё же я был прав». «Подобрав для себя отличное оружие, с которым ты неплохо гармонируешь, тем самым ты ускорил свое обучение». Говоря это, он пригласил меня сесть за стол рядом с ним. «Кстати, только сейчас я подумал, что Белигорн всегда был приветлив и дружелюбен, но никогда я не сидел с ним за одним столом. Может, и это что-то значит для них?» А еще меня удивила его фраза, что все-таки он был прав, и я ускорил обучение». Это значит еще быстро, по его мнению? Больше недели я потратил на повышение всего лишь второго ранга, а все это время я мог бы повышать свой уровень. Сколько же мне потребуется для последующих рангов? Для третьего, десятого? А сколько их всего? На этот вопрос я не смог найти ответа. Когда я его задал Велигорну, тот понял, про что именно я спрашиваю, Хотя, видимо, у них нет таких градаций рангов по цифрам, как у игроков. Но он мне лишь ответил, что нет предела совершенству. Ты почувствовал, что стал более умелым и понял, что можешь приступать к следующей ступени. Слегка подвинувшись на скамейке, задал он вопрос. Да, коротко ответил я, как тут не почувствуешь, когда у тебя перед глазами моя третья полоска с энергией. А вот теперь настало время. После его паузы я думал, что он скажет мне, что настало время пролить кровь всех врагов и изничтожить все живое в этом жалком лесу трехсотого уровня, но он продолжил по-другому. Настало время медитации. — Что, простите? — Чего? Медитация? — ошарашенно ответил я. — Основополагающая составляющая боя — это то, когда эльфийский воин входит в боевой транс. Все его параметры резко возрастают, а скорость становится еле заметно человеческому глазу. Естественно, мы-то видим получше людей. Но существует несколько типов, или можно сказать, ступеней боевого транса. Чем выше ступень, тем более быстрым и сильным становится воин, но и плата за это возрастает. Как правило, мы на это тратим свои силы и чувствуем, как приходит усталость. Со временем ты научишься управлять этим. Но также существует легенда о том, что некоторые мастера доводили свое тело до такого состояния, что из них начинала вытекать сама жизнь, а кто-то и вовсе постарел после преодоления грани своих возможностей. Слушал я, как обычно, завороженно, и уже знал, даже если Белигорный называет что-то легендами, это еще не значит, что такого не было. Хочется мне или нет заниматься какими-то медитациями, но научиться входить в боевой транс нужно обязательно. Я помню мощь эльфов в бою, и если это именно последствия боевого транса, я буду заниматься этим столько, сколько потребуется». Белигорн внимательно наблюдал за тем, как я размышляю. «Думаю, ты уже понял. Это важно, если ты хочешь стать действительно сильным и опасным воином для любого из телей. Научишься хотя бы открывать первую ступень». И потом, возможно, приступим к отработке комбинаций и других умений. Мы оба встали из-за стола и направились на тренировочную площадку. Еще за столом мне пришло оповещение. Вам открыто классовое умение «Боевой транс». Нулевой уровень. Расход энергии — 100 единиц в минуту. Значит, я могу использовать его примерно 10 минут, если не тратить энергию на что-нибудь еще. Это сейчас... «А вот с повышением ступени не поменяется ли что-нибудь?» «Начнем с самого простого. Просто сядь и сосредоточься. Постарайся почувствовать энергию внутри себя. Когда поймешь, что у тебя получилось, а ты поймешь, доведи себя до изнеможения, насколько хватит сил. После стоит, наоборот, расслабиться и постараться поскорее восстановить силы. И повторяй данную процедуру до тех пор, пока не почувствуешь изменения». «После мы начнем на практике отрабатывать боевой транс». Сказав это, Белигорн отправился куда-то внутрь здания, оставив меня наедине со своими мыслями. Изменение, про которые он говорил, как я понял, переход на первую ступень. Перед тем, как включить умение, на всякий случай я решил сесть, послушав совет своего учителя. И не зря, активировав умение боевой транс, у меня резко закружилась голова — А меня самого начало мучить С непривычки я оперся рукой на землю и все равно чуть было не завалился. Что это за дикое чувство? Ощущение словно меня распирает силы изнутри, но она не может найти выхода и ей некуда деться. Прошло буквально секунд тридцать, я выключил способность из-за того, что мне действительно стало плохо. Я боялся, что могу стать первым в мире игроком, которого вырвала. Хотя, кто знает, может быть, тут такие уже были. У меня потратилось ровно 100 энергии. Ага, значит, даже если я на несколько секунд включу боевой транс, то у меня все равно снимут энергии, как за одну минуту. Но почти сразу же после этого она начала потихоньку ползти в сторону, заполняя собой полосу. Я решил поэкспериментировать. Засечь примерное время восстановления 100 единицы энергии, пока спокойно сижу, и когда буду активничать, хотя бы просто ходить. Пока я сидел, ушла также примерно минута на восстановление. С одной стороны, недолго и бесплатно ведь. А с другой, в бою целые минуты бездействия. Это непозволительная роскошь. Нужно будет хорошо научиться контролировать и рассчитывать свою энергию в будущем. Знать на каких ступенях, сколько мне понадобится сил и времени, чтобы выдержать определенный бой. В общем, есть над чем подумать. А пока что начинаем еще раз. Активация боевого транса. Снова мой предел был в районе 30 секунд, и меня начало опять колбасить. Да что ж такое-то? О каких я там 10 минутах заикался? Тут хотя бы минуту продержаться. Но как? И как в таком случае я смогу опустошить свою энергию? Отдышавшись и восстановившись, я решил во что бы то ни стало выдержать свой максимум. Преодолеть, так сказать, этот самый барьер в полминуты. Сделав глубокий вдох, я приготовился к очередной встряске. Десять секунд, двадцать секунд, тридцать секунд. Меня начинает мотать из стороны в сторону. Голову словно бы снаружи сжимают стальными тисками для того, чтобы разможить ее. А изнутри невероятно мощное давление пытается оказать сопротивление, не позволяя ему свершиться. Спустя еще секунд пять-десять я просто падаю. И, как мне показалось, возможно, даже на короткое время потерял сознание, Поднимаясь земли на колени, я пытался сфокусировать свой взгляд хоть на чем-то. Жуткая головная боль в вкупе с головокружением начинала потихоньку отпускать меня, оставляя неприятное послевкусие. В этот раз для моего восстановления мне понадобилось намного больше времени. Эти жалкие сорок секунд дались мне невероятно тяжело. И перед следующей попыткой я уже даже задумался, а может не стоит снова переносить эту дикую боль? Следующий раз не изменился. Я осилил около 40 секунд, но при этом отходил уже намного быстрее. Еще раз, снова около 40 секунд, но уже и боли стали послабее, и восстановился я практически моментально. Я понял, что настало время для увеличения дозы адских болей. Небольшая моральная подготовка перед активацией навыка, глубокий вдох и погнали. 10 секунд. Вполне сносно себя чувствую, лишь слегка начинает двоиться в глазах. 20 секунд. Появились боли в голове и головокружение, но тоже довольно терпимо. 30 секунд. Давление значительно усиливается, но я по-прежнему могу более-менее видеть и различать очертания предметов. 40 секунд. Снова адская боль, но я понимаю всем своим сознанием, что готов ее осилить. 45 секунд — боль резкая, жгучая, острая, обжигающая и заставляющая все тело онеметь. Я испытал весь спектр боли, которая начала растекаться от головы по всему телу. 50 секунд — я снова падаю. В этот раз я точно потерял сознание, так как меня поднимает земли. Белигорный смотрят бешеными, расширенными от удивления глазами. А у меня в голове пронеслось, неужели он так удивлен моей слабостью? Слабый человек не способен на минуту продержаться в боевом трансе. Просто смешно. «Сколько ты находился в боевом трансе?» Белигорн смотрит на меня и понимает, что я еще не совсем пришел в сознание и не могу сразу ответить на вопрос. Спустя пару минут снова вопрос. «Ты слышишь меня? Можешь отвечать?» Я киваю головой. «Понятно». Белигорн кого-то подзывает, и пока меня пытаются поднять с земли, я снова проваливаюсь и теряюсь в сознании. «Он что, в первый же день практики боевого транса сразу начал практически с минуты?» В голосе выпросившего эльфа слышались нотки не столько удивления, сколько больше неверия. «Не сразу. Спустя несколько попыток он дошел до 45-50 секунд примерно. Нам повезет, если он сможет вернуться в сознание. Подобные нагрузки не каждый эльф переживет. Что же касается человека, так это вообще для нас впервые». И можно сказать, эксперимент? — Да, но мне до сих пор не верится, что он в принципе смог дойти до этого состояния. 50 секунд в первый же день. Вы когда-нибудь видели подобное? На моей памяти лишь великий герой Аэрогорн в первый день в районе 40 секунд выдержал. Да и то этот случай один на миллион. — Это все прекрасно, но я бы хотел, чтобы вы поставили его на ноги. «Есть те, кто будет сильно недоволен, если мы допустим его смерть. И даже если взять в расчет то, что как чужеземец он переродится, то вот его сознание может и не пережить этого, и человек окончательно потеряет свой разум. Вы понимаете меня?» Белигорн сказал последнюю фразу с нажимом, словно он угрожал своему собеседнику, если тот посмеет его ослушаться. «Да-да, конечно. Я сделаю все, что в моих силах. Нет, даже больше. За это можете не переживать». — Я вас услышал. Лориэль стояла за дверью и не могла поверить в услышанное. Либо Белигорн, тот, кому она доверяла больше всех в их королевстве, затеял какую-то свою игру, либо же он просто врет. Нагло врет, лишь бы попытаться спасти жизнь практически никому не интересного человека. Но почему тогда он допустил все это? Это совсем не похоже на него. Чтобы он, не объяснив своему ученику всей опасности задания, Просто бросил его и ушел по своим делам. Что-то тут явно не то. Пазл не складывается. И Лариэль намеревалась выяснить, в чем же тут дело.